25. Глава. Наташа передвигалась по квартире с осторожностью, будто впервые оказалась здесь. Смотрела на потрескавшиеся от старости стены, слушала скрипящие полы, рассматривала пестрые пятна пледа и подушек на диванчике в гостиной. Точно не видела, не замечала ничего этого прежде. В душе, стянув одежду и закинув ее в машинку, долго стояла, не двигаясь, низко опустив голову. Принять сучившееся получалось гораздо проще, чем просто понять, смириться окончательно, выстроить четкий план, которому теперь надо следовать. Какие могут быть планы, когда понятия не имеешь, что будет через час? Что он ей скажет? Что она ответит ему? Адима сказал, что она тоже ему нравится. Наташа подавила нервный смешок. Нравится не то слово, которое может подойти для их отношений. А как теперь смотреть в глаза друзьям? Что они о ней подумают? Если узнают, то... Волна стыда обожгла. Руки сами взметнулись к груди, будто Наташа хотела прикрыться от обвиняющих взглядов. Несколько раз судорожно вздохнув, она выпрямилась. Никто не знает. И от нее точно не узнает. Вода в котле стала значительно холоднее, Наташа не заметила, как вылила почти все на себя. И если в ближайшее время кто-то в доме решит искупаться, добрым словом, точно ее не помянет. Обернувшись в полотенце, она вышла из прогретой ванны и поежилась. Обогреватель в квартире включался редко в целях экономии, кожа моментально покрылась мурашками. Прошлепав в спальню, она задумалась над шкафом, в чем лучше встретить Диму. Им предстоит серьезный разговор. Но что дальше? В смущении, покусав губу, Наташа подумала, что не хотела бы повторения близости так быстро. Но тут же поняла, что если он попросит, не сможет отказать. Поморщилась от этих мыслей. Думала, успела избавиться от вечной жертвенности ради любимого человека. Испуганно хлопнула глазами. Любимого? Все-таки любимого? Часы застыли. Казалось, Дима ушел год назад, а стрелка еще не прошла полный круг. Наташа не спешила заходить на кухню, как бы не хотелось согреться горячим чаем. Просто косилась в сторону стола, видневшегося из-за приоткрытой двери, и, обхватив себя руками, мелко дрожала. Стук, робкий, почти незаметный, прошелся наждаком по натянутым нервам. Волна жара, холода, снова жар. Наташа испуганно замерла, пытаясь заставить себя сделать шаг. Стук повторился, негнущиеся ноги потянули к двери. «Татьяна Игоревна?» «Я могу войти?» – спросила она, обеспокоенным взглядом впиваясь в Наташу. Бледное лицо, покрасневшие глаза, яркие, скусанные губы, но в остальном легкое удивление, а еще разочарование. Ждала другого. Сама Татьяна Игоревна выглядела потрёпанной немного взлохмаченной и отчего-то виноватой. С неожиданной робостью прошла в квартиру и, не дожидаясь приглашения, прошла на кухню. «Нам надо поговорить!» Начала быстро, осеклась, уткнувшись глазами в ее белье, так и оставшаяся лежать на полу. Резко обернулась и вдруг порывисто сжала Наташу в крепких объятиях, прижимая к необъятной горячей груди. «Татьяна Игоревна?» ошарашенно выдавила Наташа, покорно позволяя себя обнять. «Наташ, мне так жаль!» Горько прошептала Татьяна Игоревна и вдруг всхлипнула. «Сможешь ли ты когда-нибудь простить меня?» «Вас?» Наташа нахмурилась, выпуталась из кольца рук. Напряженно спросила, «За что мне вас прощать?» Женщина будто съежилась под ее взглядом. Растерянно провела пальцами по столу, собираясь духом, чтобы... «Это были вы?» Выдохнула Наташа, отступая на шаг и упираясь кухонный шкаф спиной. «Это вы сделали это с Димой?» Ответ был не нужен. Все с легкостью читалось на лице. Так не несвойственная ей способность покорно признавать собственные ошибки явственно проступила на нем. Кулаки сами собой крепко сжались. Кожа вздулась, грозясь порваться тонкой бумагой. Наташа прищурилась, закипая. «Как вы могли?» Процедила она, тяжело дыша. «Как вы могли так поступить с ним? Вы хоть понимаете, что он сейчас чувствует? Каково ему сейчас?» Опешив, Татьяна Игоревна подняла голову, заметила слезы, искрящиеся в зеленых глазах. Зло смахнув их, Наташа шагнула к ней, с хрустом распрямила кулак и ткнула пальцем в плечо. «Вы не имели никакого права делать это! Так поступать с человеком, с другом, подло!» Она шумно выдохнула. «А если бы перед ней не была Татьяна Игоревна, если бы это не был человек, которого она глубоко ценила и уважала?» Все это просто не укладывалось в голове. Не желая даже смотреть в ее сторону, Наташа тихо спросила, что это было. Татьяна Игоревна заговорила сбивчиво, перескакивая с одного на другое, пытаясь оправдаться, пока Наташа нервно расхаживала по кухне. «Три шага вперед, три назад вдоль окна». стискивала руки на плечах, пытаясь унять бурлящую злость. Никогда прежде она не смотрела на наставницу так, будто не верила своим глазам. И только когда последние слова прозвучали, и смысл постепенно проник в сознание, Наташа остановилась. Признание заставило сердце сжаться, застыть, вытолкнуть жалкое. «Так значит, если бы не наркотик, Дима никогда бы не...» «Это все не по-настоящему». «По-настоящему?» – тяжело вздохнула Татьяна Игоревна. «Наркотик вытаскивает наружу самые сильные желания, но, как я теперь понимаю, только темные, в которых сложно признаваться даже самому себе», – пробормотала. «У меня будет долгий разговор с одной змеюкой». Наташа устала, опустилась на стул, уронила голову на руки. «Слишком много для одного короткого дня. Слишком много всего, что следовало бы переварить. А она только давится снова и снова». «Я не знаю, как быстро смогу вас простить», глухо ответила она, не поднимая голову. «Не за себя. Вы не могли этого предугадать. За Диму. Вы... Вы просто не видели его после того, как...» Голос стал тише. Слова звучали неразборчиво. «Ты знаешь, давно я уже не просила прощения так много и так часто, как сегодня». Татьяна Игоревна поднялась. С сожалению, посмотрела на Наташу, слышно вздохнула. «И я не жду». «Что это произойдет быстро? Просто буду ждать. Хорошо?» Татьяна Игоревна ушла несколько минут назад, а Наташа все никак не могла заставить себя подняться. Она чувствовала себя как никогда разбитой и растерянной. Обида на Диму таяла, растворяясь в воздухе. Обида за него росла с каждой минутой все сильнее. Он уже знал, в чем причина, но разве от этого стало легче? Ей уж точно нет. Наташа сдавленно замычала, уткнувшись лбом в стол. «Им срочно надо поговорить. Надо убедить его, что резкий скачок в том, что уже можно было назвать отношениями, ничего в них не разрушит. Просто потому, что пока нечего рушить, если попытаться вернуться во вчерашний день. Попытаться сделать вид, что ничего не произошло. И сделать это как можно скорее. Лихорадка захватила внезапно, заколотилось сердце, затрепетала в предвкушении скорой встречи. Наташа запорхала по квартире, убрала на кухне вскипятила чайник, прикусила губу, задумалась, он ведь наверняка еще ничего не ел, как она. Купленных утром овощей показалось мало, поэтому Наташа выскочила из дома в ближайший магазин за углом, даже не оглянувшись. Через минуту на другом конце улицы показался Дима, а еще через пару минут... Вышел из ее дома. Как бы Наташа не спешила, все равно опоздала. Горько вздохнула, увидев букетик цветов. Бережно достала его, поставила в воду. Вернется? Ну нет, ждать не будет. Найдет сама. Энтузиазм угасал постепенно. Поначалу Наташа искала на стадионе. Потом, подумав, заглянула в больницу. Ожидаемая, не найдя там, зашла на кладбище. Вечер приближался, серые тучи летели по небу, снова обещая дождь. Пронзительный ветер трепал волосы и выдувал уверенность, возвращая отчаяние. Упрямо сжав губы, Наташа направилась к его дому, подумав, что очень удивится, увидев Диму там, уютно распивающим чай. Дом встретил тишиной темными окнами. Обойдя его, Наташа вошла в сад и, перепрыгнув перила веранды, осторожно открыла дверь в гостиную. Рявкнула из с такой силой, что ноги моментально приросли к полу. Наташа прижала руки к груди, унимая сумасшедшее забившееся сердце. Но это оказался персик, который, узнав ее, обнюхал ноги и ушёл на кухню. Решив ждать до последнего, Наташа присела на край стула и глубоко вздохнула. Первый час прошел в томительном страхе. Наташа, тихая мышка, сидела за столом, перекатывая в ладонях кружку с остывшим чаем. Темнело. Бледные тени серого дня размывались, заполняя углы. Ноги затекли. Пришлось подняться, чтобы размять. А раз встав, садиться обратно не захотелось. Наташа вышла в коридор. Тихо позвала Персика, но пес либо где-то спал, либо просто не счел должным явиться. Тишина угнетала, вела с собой ненужные горькие мысли. Чтобы не поддаться им, Наташа решила осмотреть дом. Отчего-то на носочках прошла мимо ванной. Из любопытства заглянула. Большая, почти как вся ее спальня. С округлой ванной, душем, спрятанным за матовым стеклом. Дальше шла дверь в явно не обжитую спальню. Сухой спертый воздух давно не проветриваемого помещения выдохнул прямо в лицо. Еще одна спальня – Рабочий кабинет, заваленный ворохом бумаг и папок. И, наконец, спальня, которую занимал сам Дима. Аккуратно застеленная кровать, сброшенная в кучу одежды у шкафа. Наташа захотелось зайти, но она не решилась. Тихонько прикрыла за собой дверь и вернулась на кухню. За это время за окном успела окончательно стемнеть. Снова подогрев чайник, Наташа опустилась на стул. И вздохнула.